Мы не можем входить в дальнейшие подробности при рассмотрении описаний карт Азиатской Сарматии и Скифии. Для нашей цели очень любопытны и важны только показания географа о местах глубокого севера на широтах 60-64 градусов. По описанию географа в Азиатской Сарматии по карте на 63 градусе широты Живут сарматы Гипербореи, за Гиперборейскими горами, названные по карте скифами. Ниже их, на 62-м градусе, живут сарматы царские василики, то есть сарматы царствующие, главенствующие. Так возможно объяснять прозвание царские, следуя за Геродотом, том 4, глава 20 Который говорит о царских скифах, что это самые лучшие и многочисленные скифы, считающие прочих скифов своими рабами. Ниже этих Василиков обозначены Модоки и Сарматы Конеды, а еще ниже цакаты, Свардены и Асеи на 59-60 градусе. Какие же это, обозначенные в Азиатской сарматии, кратко, сарматы Гипербореи и сарматы Василики Царские. На это подробнее отвечает и майская Скифия. Она говорит, что северную ее часть, граничащую с неведомой землей, населяют общим именем называемые Аланы-Скифы, далее Свобены, Суобени, варварские Сусобены и Аланорсы, Аланорси. По карте они расположены один за другим в одну строку по черте 64 градуса широты, тоже за гиперборейскими горами, на самом краю севера. Вот кто, стало быть, в азиатской сарматии именовался гиперборейскими и царскими сарматами. Ниже этих имен, на 63 м градусе, показаны сатианы, Ниже их, 62-й градус, Массеи над Аланскими горами, то есть Ассеи Азиатской Сарматии. Еще ниже, к востоку, под Свобенами и Аланорсами, помещены Свебы над Свебскими горами. Быть может, другое имя тех же Свобен. Затем, в другом месте описание Птолемея указывает, что под Сатианами живут Мологены, ниже которых Сомниты, а ниже Массеев – И Иоланских гор живут зараты, то есть цакаты Азиатской Сарматии. Заслуживают внимания мологены, помещенные в тех же градусах широты, какие занимает нынешняя область реки Мологи. Быть может, знаменитый в московском государстве торг при устье Мологи и так называемого Холопьева городка ведет свое начало от этой глубокой древности, Заслуживают также внимания помещенные в азиатской Сарматии ниже Аланских гор Свардены, имя которых встречаем у Тацита. Глава сороковая в числе Свевов. Оно рядовое имя у венских славян, сварт и других, занесенное, по-видимому, колонизаторами нашего севера вендами под именем Свобен. Нельзя предполагать, что приведенное свидетельство о Сарматах и Алланах – суть позднейшие вставки в географию Птолемея, потому что, например, Сарматы царские упоминаются и современником Птолемея Апианом, 160-й год по Рождеству Христову, который пишет, что во время Третьей войны Митридата с Римом, в 74 году до Рождества Христова, к нему присоединились из числа Савроматов царские Савроматы. Еще раньше у Страбона сарматы-языги, жившие в его время в области нижнего течения Днестра и Буга, именуются также царскими, то есть царствующими. Но здесь они явились, по-видимому, наследниками царских скифов Геродота, уничтожив этих скифов и покорив всю их землю от устьев Дона до устьев Дуная. Изучение приведенных показаний Птолемеевой географии приводит к заключению, что северный отдел нашей страны был населен племенем, носившим, по словам географа, общее имя Аланы. Это был большой многолюдный народ в европейской Сарматии, занимавший самое нутро страны у Аланских гор. Об этом народе повествует и имайская скифия, распределив его на три имени – Аланов, Свобен и Алонорсов, и под ними указывая вместе с тем Аланские горы, то есть в общем смысле указывая, что Аланы были основным и сильным населением страны. Для пополнения географических сведений о Древней Сарматии обратимся к историку, писавшему в конце IV века современнику нашествия гуннов. Говоря об этом нашествии, историк Марцелин, около 380 -го года, предварительно делает очерк той страны, где они впервые появились, и описывает нравы Алан и других народов нашей русской стороны. Он говорит, что Истр-Дунай, принимая в себя большие притоки, протекает мимо земли сарматов, жилища которых тянутся до Дона, отделяющего Азию от Европы. Далее за Дунаем над Сарматами, среди беспредельных пустынь скифии, живут Аланы, ведущие свое наименование от своих гор Алаунских. Примечание. Указание «далее» иные понимают «за Дунаем», другие «за Доном», «далее на восток», отчего Аланы являются азиатскими кочевниками. Но далее Марцелин описывает «наш север», Невров, Будинов, Гелонов, Агафирсов, Меланхленов, Андрофогов, то есть все те племена, которых вычитал у Геродота, если не у Помпония-мелы. И затем обо всем Юго-Востоке до Китая он говорит, что эта страна необитаема по случаю людоедства антропофогов, от которых все соседи удалились. Марцелин знает и других Алан Кавказских, живших на восток от Амазонок. Но он отличает азиатских алан от европейских, зато их вовсе не различают иные исследователи, не говорим о немецких. Но, например, Шафарик, говорящий даже, что аланы на севере жили только временно и притом азиатской ордой, и прибавляющий наконец, что нельзя, наверное, сказать, когда скверные аланы исчезли и куда девались. Шафарик вообще не благоволил к тому, что славян в древности называли по большей части сарматами и, почитая сарматов кочевниками, никак не хотел допустить, чтобы сарматы Аланы и Роксоланы были славянами. Шафарик Славянские древности Том 1. книга 2. страницы 130, 133, 141, 143. Конец примечания. Они. Своими победами, подобно персам, распространили это имя как благородное на всех соседей. Том 31, глава 2. Можно с достоверностью полагать, что об этом обстоятельстве упоминает и Деодор Сицилийский, свидетельствующий о размножении сарматов и истреблении ими скифов. Здесь открывается весьма важное событие из внутренней истории нашей страны, совсем неизвестной древним писателям. Марцелин, по-видимому, согласно состробонам, отделяет юг русской страны от Дуная до Дона для населения сарматов, а север для Аланов. К числу соседей Аланов принадлежат, по его словам, Невры, живущие в глубине страны, конечно, у высоких гор, неприступных по случаю холода. Невры, как нам уже известно, жители нашего Полесья, стурны по Птолемею, древляне, дреговичи и туровцы по Нестору. Марцелин в другом месте прибавляет, что из страны Невров течет Днепр, том 22, глава 3, Очень ясно, где находилось обиталище Аланов. Дальше живут Будины и Гелоны, продолжает Марцелин. Племена свирепые и воинственные, которые сдирают кожу с побежденных врагов и делают из нее себе одежды или попоны на лошадей. Их соседи, агафирсы пачкают себе тело и даже волосы на голове, синей краской. Затем следуют меланхолены и людоеды, питающиеся человеческим мясом, от чего все соседи разбежались от них, и вся эта восточная страна до Китая представляет только обширную пустыню. Есть там и восточные Аланы, соседи амазонов кавказских, бесчисленные племена, жилища которых простираются, говорят, до реки Ганга. Родня Алана, Роксаланы, уже в половине первого века по Рождеству Христову в 69 году, дерутся в Мизии с римлянами, а столетием прежде вступаются за скифов против Митридата Великого. Марцелин говорит о них прямо уже как о господствующем народе в своей стране. Он прибавляет также, что, занимаясь грабежом и охотой, Они доходят до Меотийских болот и Кемерийского боспора и простирают свои набеги до Армении и Мидии, стало быть, в Закавказье. Говоря только о нашем севере, Марцелин совсем ничего не знает о Задонской или Воложской стороне и потому замечает, что оттуда до Китая страна необитаема по причине людоедства антропофагов. Но, как мы сказали, Он знает других аланов, живущих от Кавказа дальше на восток, даже до реки Ганга, и замечает, что северные европейские аланы, хотя и удалены на большое расстояние от азиатских аланов, но те и другие кочевники. По римским сказкам о кочевом бытии он чертит заодно одними и теми же красками характер аланов европейских и азиатских не говоря ничего по собственному наблюдению, а пользуясь только книжными источниками, вечно повторявшими одно и то же из Гиппократа, Геродота и из других древних сказаний. Наши Аланы изображаются таким образом. У них вовсе нет домов, нет хлебопашества, кормятся они только мясом, да в особенности молоком, с повозками, крытыми лыком, Они беспрестанно переменяют место по бесконечным равнинам, найдут место, пригодное для корма, расставят вокруг свои повозки и тут кормятся, как дикие звери. Как только истощится пастбище, пускаются в путь дальше со своими передвижными городами повозок, в которых родятся и воспитываются их дети, происходят бракосочетания. И, словом сказать, совершаются всякие дела их жизни. Куда не толкнет их судьба, они везде у себя дома, гоня перед собой стада крупного и мелкого скота и больше всего заботясь о лошадях. В тех странах трава вырастает постоянно свежая, а поля в вперемешку покрыты плодовыми деревьями, так что кочевники на каждой стоянке находят пищу людям и скоту. Это происходит от влажности почвы и множества рек, орошающих пустыню. Слабые по возрасту или полу сидят в повозках или около повозок и исполняют домашние работы. Люди возрастные и сильные, вечно на коне. С детства привычные к верховой езде, они считают бесчестным для себя ходить пешком. Они превосходные войны, потому что военное дело у них становится суровой наукой во всех мелочах. Высшее счастье в их глазах – погибнуть в битве. Умереть от старости или от какого случая – это позор, унизительнее которого ничего не может быть. Убить человека – геройство, которым только и можно хвалиться. Самая славная добыча для такого героя – Это кожа с головы врага, которая служит покрытием и украшением лошади-победителя. Рабство им неизвестно, и все они родятся свободными. Вождями избирают храбрейших и способнейших. У них нет храмов и никаких зданий, хотя бы соломенного шалаша, для поклонения божеству. Обнаженный меч, воткнутый в землю, Становятся для них кумиром верховного божества Марса и святилищем их варварского благочестия. В обычаи у них гадание на ивовых прутьях и прочем. Аланы вообще красивы и рослы, волосы их отливают в русый цвет. Взгляд у них скорее воинственный, чем свирепый. Быстротой нападений и воинственным духом они ни в чем не уступают гуннам, В Сущности в этом рассказе изображены не Аланы, а только те сведения и фантазии о кочевом быте, какие были в ходу у начитанного римского общества. К самим Аланам может только относиться отметка Марцелина об их наружности, что они красивые и рослы, что волосы их отливают в русый цвет, что взгляд их скорее воинственный, чем свирепый что, нисколько не уступая гуннам в быстроте нападения и воинственности, они во всем похожи на гуннов, только опрятнее в одежде и разборчивее в пище, только с более мягким и более культурным образом жизни. Но и эта черта, как по всему заметно, явилась той целью, дабы чернее представить гуннов, ибо автор главным образом описывал «нашествие гуннов». Как бы ни было, но для нас ясно одно, что Марцелин здесь говорит о аланах, кочевавших, по его выражению, в безграничном пространстве, в нашей русской земле, что это был народ, знаменитый своими войнами и господствующий в своей стране, что обыкновенным местом их набегов и охоты были берега Боспора, Кемерийского и Азовского моря, что их набеги простирались даже в Армению и Мидию, за Закавказье. Эти знаменитые Аланы по истории носили особое имя Роксаланы, о которых Марцелин вовсе не упоминает в своем описании Аланов, а перечисляет их однажды наряду с другими народами. Языги Роксаланы, Аланы, Меланхлены, Гелоны и прочие. И потому дает право заключить, что все сказанное им об Аланах вообще – относится столько же и к роксоланам, и что таким образом роксоланы были родственники всем остальным северным аланам. В этом рассказе видим, что Марцелин обрисовывает коренное место жительства аланов на севере нашей страны и называет их аланами европейскими. Глава 22, параграф 3. Чем и отличает их от аланов восточных, кавказских или вообще азиатских, которым принадлежали и аланы-осетины. По этому поводу мы принуждены высказать некоторые подробности. Старые и новейшие исследователи об аланах не обратили в своих трудах должного внимания именно на этих европейских аланов и, собирая повсюду в одно место различные свидетельства об этом имени, представили довольно запутанное смешение разнородных фактов относящихся то к европейским, то к азиатским аланам, вследствие чего европейские аланы совсем исчезли с лица истории. Господствующими в ней оказались одни только аланы-иранцы, предки осетин. Новое исследование Миллер об европейских аланах отмечает только вскользь, что аланы упоминаются и в Западной Европе рядом с немецкими племенами, Вандалами. Причем, говорит исследователь, мы не можем быть уверены в этнической тождественности их с Аланами Кавказскими. Эти странствующие Аланы, если они только родичи кавказских Аланов, вероятно, представляют колонию, отторгнутую от главного племени нашествием Гуннов и увлеченную ими в числе других народов в их странствование по Западной Европе. Таковы мнения нового исследования о тех аланах, которые по Птолемею и Маркиану значительно населяли нашу равнину. Само имя аланы кавказские получили от европейских. Древние писатели нередко смешивали имя алан с именем албан. Момсен, Римская история, том 5, страница 384. Марцелин том 23, глава 1, свидетельствует, что в его время Албанов и Массагетов стали называть Аланами, отчего и он весь Массагетский Восток до Ганга населил Аланами. Тот же Марцелин объясняет, по каким причинам имя Аланов распространилось и стало вместо этнографического географическим. «Эти Аланы, — говорит он, — Своими победами, подобно персам, распространили это имя как благородное на всех соседей. На Кавказе это имя утвердилось по случаю нередких нападений на закавказские страны, на Мидию и Армению. О таких набегах находим достаточные сведения у Приска, который говорит, собственно, об уннах, но унны в его время были уже друзьями Алан, и продолжали их заветное дело. Эти набеги были до того обычны, что Дербянский проход Кавказа носил имя «Сарматских ворот»